И от этого подмывала Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать себя. Чтобы сам Бостон пришел к нему кланяться, такое и во сне не привидится. И Базарбай решил, раз уж подвернулся такой случай, не упустить своего. И вдобавок мелькнула злорадная мысль. Хорошо, что не было им ночью покоя. Хорошо, что не дала ласк Гулюмкан было Бостону. Всегда бы так...